Глава 6. Телекинез Эпиграфы. Новая научная истина торжествует не потому, что ее противники признают свою неправоту. Просто ее оппоненты со временем вымирают, а подрастающее поколение знакомо с нею с самого начала. Макс Планк. Привилегия дурака. Изрекать истины, которые все остальные не хотят произносить вслух Уильям Шекспир Примечание Автор приписывает Шекспиру цитату, принадлежащую английскому фантасту Нилу Гейману Нейл Гейман Конец примечания Однажды боги собрались на небесах И стали жаловаться на жалкое состояние человечества Наша тщеславие, глупость и бессмысленные выходки способны внушить только отвращение. Но один Бог жалился над нами и решил провести эксперимент. Дать одному совершенно обычному человеку неограниченное могущество. Вот вопрос. Как поведет себя человек, став Богом? Этим скучным и очень средним человечком Оказывается, галантерейщик Джордж Фоттерингей, который внезапно обнаруживает у себя божественные способности. Оказывается, он может заставить плавать свечи, изменить цвет воды, создать из ничего великолепный обед из нескольких блюд и даже наколдовать парочку бриллиантов. Поначалу он пользуется своими новыми возможностями для забавы и добрых дел но постепенно тщеславие и жажда власти берут над ним верх. Он становится жадным до власти тираном, обзаводится дворцами и невероятными богатствами. Наконец, отравленный безграничной властью, он совершает фатальную ошибку. Он надменно приказывает земле прекратить вращение. Внезапно воцаряется невообразимый хаос. Яростные ветры, несущиеся со скоростью тысячи миль в час, скоростью вращения Земли поднимают всё на воздух. Человечество сметено с поверхности Земли и вышвырнуто в открытый космос. В отчаянии он высказывает последнее и окончательное свое желание, чтобы все вернулось и стало как прежде. Такова в кратком пересказе сюжетная линия фильма «Человек, который мог творить чудеса», 1936 год, снятого по мотивам рассказа Уэллса, написанного им в 1911 году. Позже на эту же тему был снят фильм «Брюс всемогущий» с Джимом Керри в главной роли. Из всех свойств, будто бы присущих экстрасенсорному восприятию, телекинез — или психокинез, или способность двигать предметы мысленным усилием, безусловно, самое значительное качество. Он наделяет человека гораздо большим могуществом, дает ему почти божественные возможности. Уэллс в своем рассказе стремился показать, что божественное могущество потребовало бы от человека столь же божественного разума и мудрости. Телли фигурирует не только в современной литературе. Так в пьесе Шекспира «Буря» колдун Просперо, его дочь Миранда и волшебный дух воздуха Ариэль из-за предательства брата Просперо оказались на много лет заперты на пустынном острове. Когда Просперо узнает, что брат злодей проплывает на корабле мимо острова, Он в отместку вызывает колдовским образом, посредством телекинеза, чудовищную бурю, которая приносит корабль брата к острову и разбивает его о скалы. Затем Просперо при помощи телекинеза начинает манипулировать судьбами злополучных жертв крушения, в том числе Фердинанда, красивого невинного юноши, которого Просперо заставляет влюбиться в Миранду. Русский писатель Владимир Набоков отмечал, что «Буря» во многом напоминает научно-фантастическое произведение. Более того, через 350 лет после написания, в 1956 году, по сюжету этой шекспировской пьесы был снят классический научно-фантастический фильм «Запретная планета». В нем Просперо стал мрачным ученым Морбиусом, Дух роботом Робби, Миранда превратилась в красавицу-дочь Морбиуса, Альтаиру, а сам остров стал планетой Альтаир-4. Создатель «Звездного пути» Джин Родденберри признавался, что к созданию сериала его подтолкнул, в частности, фильм «Запретная планета». Позже телекинез стал главной движущей силой сюжета в романе Стивена Кинга «Кэрри», 1974 год. Именно этот роман выдвинул неизвестного полунищего писателя в первые ряды мировых авторов жанра хоррор, роман-ужастик. Кэрри в романе — это болезненно застенчивая смешная школьница, которую презирают другие дети и преследует душевно неустойчивая мать. Ее единственное утешение — Способность к телекинезу, по всей видимости, наследственная. В финальной сцене мучители сначала убеждают девочку в том, что она будет звездой школьной постановки, а затем обливают ее новое платье свиной кровью. После этого следует акт мести. Кэрри усилием мысли запирает все двери, убивает своих мучителей электричеством, сжигает здание школы, и в конце концов запускает убийственный огненный вихрь, который практически полностью уничтожает центр города и ее заодно. Тема телекинеза в руках психически неустойчивого человека стала также основой памятного эпизода «Звездного пути», озаглавленного «Чарли x Это история о молодом человеке с преступными наклонностями, родившемся в отдаленной космической колонии. Вместо того, чтобы использовать свои способности к телекинезу в добрых целях, он подчиняет их помощью других людей и заставляет служить себе. Если он захватит Энтерпрайз и доберется до Земли, на планете воцарится хаос, и она будет уничтожена. Телекинез стоит и за могуществом силы, которой владеют рыцари легендарного общества джедаев из саги «Звездные войны».